Итак, мы идем к границе нижнего и верхнего миров. Но ведь там стена. Ее не перемахнет любой, кому взбредет в голову. Какие же у Койна связи, что он рассчитывает ее пересечь? Мы находим нежилой барак и останавливаемся на отдых, как и всегда, в светлое время суток. Настроение отвратительное. Какая-то мысль вертится в голове, но никак не может оформиться. Я упускаю что-то важное, но такое очевидное, что хочется биться этой самой головой о стену. Думай, Кэм, думай. В бараке много комнат, но проклятые, как обычно, размещаются в одной, вокруг костра, возле которого раскладывает свои кости главарь. Надоело. Не знаю, что со мной. Помню, что главное не высовываться. Хотя, признаю, получается у меня неважно. Но обычно я привлекаю к себе внимание при обстоятельствах от меня независящих. Сейчас же меня вдруг закусывают. Часовые выставлены, барак охраняется, никто не подойдет незамеченным. Материала для растопки полно. Так какого черта нам ютиться в одном помещении у костра, к которому запрещено близко подходить, потому что там греется коэн? Близнецы уходят нести вахту, а остальные раскладывают одеяло, чтобы улечься спать. Осматриваюсь, потом подхватываю свои вещи и направляюсь в соседнюю комнату. Театр абсурда. Спектакль под названием «Преклонение пред его величеством Коэном». В топку главаря с его самомнением. Барак когда-то был жилым. Люди давно покинули это место, но осталось множество предметов мебели. Кровать, естественно, разломана, у стульев нет ножек, но зато их сидения и деревянные спинки отлично подойдут для костра. Исследую помещение. Оттаскиваю все, что может загореться подальше от выбранного места, а то, что как раз хочу поджечь, сваливаю в кучу и достаю зажигалку. Знаю, что мое отсутствие скоро заметят, но не могу бороться с искушением. Пусть одну-единственную стоянку, но проведу в одиночестве, так, как хочу. Дерево сухое, разгорается легко, и уже через минуту грею озябшие пальцы над огнем. Пускай у меня нет котелка, обойдусь без кипятка и сухим пайком. Зато несколько часов не буду видеть надменную рожу Коэна. Раскладываю одеяло и устраиваюсь у костра. Мне тепло, и я в одиночестве. Рай для нижнего мира. Мне нужно подумать, чему храбглаваря не способствует. Итак, пункт первый. Я не умник, как называет меня Кэссиди, потому что многого не понимаю и это надо принять как данность. Пункт второй. Вытекающий из первого. Я 16-летний подросток-беспризорник, а в СБ работают профессионалы с большим опытом. Следовательно, я не умнее их. Пункт третий. Верхним наплевать на нижних, но судьба своих их беспокоит. Значит, как бы там ни пел Дефирамбы мне и моим мозгам в Комери, поставить только на меня он не мог. Пункт четвертый. Раньше мне казалось, что в банде проклятых есть еще шпионы, но больше так не думаю. Под человека СБ подходит только Райан, а он появился в банде слишком давно, так что не вяжется. Пункт 5 выведенный из третьего и четвертого. Если Коннери не мог поставить только на меня, а шпионов больше нет, у него припрятан туз в рукаве, на случай, если не справлюсь. Пункт шестой. У полковника нет оснований на полном серьезе считать, что я выполню задание. Я скорее вариант из разряда «Чем черт не шутит». И что мы имеем из этих шести пунктов? А то, что проклятые, и я вместе с ними в западне. СБ умнее. У СБ есть ресурсы, полномочия, возможности. И они не допустят повторения терактов. Да, в идеале Коннери Хочет узнать имя заказчика, чтобы прекратить убийство жителей верхнего мира раз и навсегда. А если отклониться от идеального плана? Разделаться с исполнителями ведь тоже неплохо. По крайней мере, организатор потратит время на то, чтобы найти других. Вывод. А вывод в том, что за передвижениями проклятых следят через спутник. Если я не сообщу СБ имя заказчиков до того момента, как мы доберемся до границы миров, самым разумным будет разделаться с исполнителями, то есть с нами. Да-да, глупо пытаться отвертеться. Может, Коэн мне не главарь, но теперь я член банды. Итак, как поступит полковник? Велит расстрелять на подходе к границе? Нет, не дальновидно. Сперва допрос. Мы не в каменном веке, хотя если посмотреть вокруг и не скажешь. Даже пытки не нужны, есть сыворотка правды. Не сомневаюсь, допрашивать всех членов банды нет никакого смысла. А вот в голове кэссади и Коэна может храниться нечто интересное. И все же не могу ничего с собой поделать, Думаю, что, чтобы там не знал Райан, к терактам оно отношения не имеет. Но тогда возникает вопрос. Зачем в банде проклятых шпионы? Зачем здесь я? Уж явно не из симпатии Коннери. Я здесь потому, что Коэн слишком мелкая сошка. Он явно работает на верхних. Но полагать, что заказчик работает с ним напрямую, Было бы наивно. Главаря до сих пор не повязали и не допросили, потому что уверены, что он сам знает только малую толику из того, что происходит. А значит, если арест и допрос таки допустить, он даст мало результатов, зато Коэн и проклятые будут выведены из игры, и ниточки, тянущиеся к организатору терактов, оборвутся. Да, думаю, Коннери руководствовался именно этим. Но ведь лучше порвать нити, чем допустить новый теракт. СБ может не захотеть рисковать. Сижу, обхватив колени руками и кусаю губы. Мне нужно связаться с СБ. Срочно. И если они схватят проклятых, мне вряд ли что-то грозит. Вернут в Нижний мир, как отработанный материал. Может, даже не в тюрьму, куда меня должны были отправить за глаз Боба, а на другой завод, так сказать, из благодарности за попытку помочь. Зато точно не увижу отца и вытащить его не смогу. Мне нужно связаться с СБ и убедить их, что наше приближение к границе верхнего мира ничем не грозит мирным жителям, и что я все держу под контролем. Ага, как же. Ну, ладно, что все вижу, за всем наблюдаю и точно успею дать знать, если нужно будет срочно устранять Коэна. Да, так правдоподобнее. А как связаться с СБ? Питер сказал, что за нами будут следить, и он сам найдет способ со мной встретиться. Только кто сказал, что наша встреча не состоится уже после ареста Коэна? «А, а этого парня мы знаем. Привет, Кэм!» «Нет, так не пойдет». «Если главарь намерен подать условный знак своим верхним, то что мешает мне сделать то же самое моим?» «Но что это должен быть за знак?» «Выложить из костров надпись на снегу?» «Пит, подними свою задницу и срочно иди сюда!» «СБ точно заметит, а заодно и Коэн, и остальные!» здравствуй пуголок. Нет, знак должен быть заметен тем, кто следит за нами, но не тем кто рядом.